Состояние системы управления как фактор межнациональных отношений в России. На протяжении всех столетий русской истории и роль представителей национальных меньшинств в экономических, политических и военных делах в решающей степени зависела от текущего состояния системы управления. В нестабильную эпоху так называемые инородцы успешно прорывались к руководящим позициям. В стабильную эпоху неизменно откатывались назад, к основанию управленческой пирамиды. В стабильной застойной фазе развития системы управления людей, демонстрирующих конкурентные стереотипы поведения и нарушающих правила «живи сам» и «жить давай другим», преследовали и сверху, и снизу. Снизу их не любили и, по возможности, пакостили им коллеги, соседи, все окружающие. Сверху их угнетали представители аппарата управления, желавшие сохранить его спокойное состояние на максимальный срок. Когда же государственный аппарат был захвачен нестабильной аварийно-мобилизационной фазой системы управления, то отношение управленцев к таким маякам-пассионариям менялось. Население в лице коллег и соседей по-прежнему третировало, осуждало, преследовало и боялось активных людей, а государственный аппарат начинал их искать, поддерживать, поощрять, как Сергея Радонежского и Алексея Стаханова. Уравнительная психология – в той или иной степени, свойственны каждому русскому человеку, препятствуют конкурентному успеху, а значит и эффективной работе. Когда система управления переходит в нестабильный режим, от русских требуется некоторое время для того, чтобы они спрятали свои уравнительные застойные стереотипы поведения, И из глубин подсознания вытащили агрессивные и нестандартные стереотипы поведения в аварийно-мобилизационных условиях. Время затрачивается не только на внутреннюю борьбу с самим собой, но и на преодоление психологического сопротивления окружающих – друзей, родственников, соседей, сослуживцев. Поэтому с переходом русской системы управления в нестабильный режим Национальные меньшинства, как правило, на первых порах достигают в России большего успеха, чем собственно русские. Их менталитет не утяжелен балластом антиконкурентных, стабилизирующих общества взглядов и оценок. Они изначально ориентированы на конкуренцию, не боятся выделиться из общего ряда и тому подобное. Неудивительно, что всякий нестабильный период сопровождается заметным административным и хозяйственным успехом так называемых инородцев, повышением их доли среди управленцев и предпринимателей. Так Петр I, за неимением подходящих русских, был вынужден в массовом порядке набирать на службу немцев и прочих европейцев. Петр I, провоцируя немцев приезжать на службу в Россию, установил им жалование вдвое больше, чем русским. Другой поборник аварийно-мобилизационного стиля управления Павел I, заботясь о создании иммигрантам благоприятных условий, запретил в поселениях колонистов все пятийные заведения, так как замечено, что там, где они существуют, колонисты становятся менее домовиты и дворы хуже устроены. Кабаки же решено переносить в русские селения. Особенно достойно упоминание пропорция, которую составляли люди нерусского происхождения, принадлежавшие к высшим классам со времени Петра Великого и далее, писал Петерим Сорокин. Петр не жалел усилий, чтобы привлечь в Россию талантливых иностранцев. И, как и его преемники, раздавал им высшие посты и почести. При его преемниках шотландцы, французы, голландцы, итальянцы, грузины, поляки, литовцы, татары, монголы и особенно немцы были представлены в высших классах в таком соотношении, которое намного превосходило их долю в составе населения России. В период между царствованием Петра Великого и правлением Александра I тифтоны буквально наводнили страну.